А ночью поляки снова пошли на приступ. Видимо, решили, что скрытно приблизиться и внезапно атаковать перспективнее, чем терять бойцов, пытаясь днем изображать приверженцев классической тактики под плотным огнем со стен. Разумеется, ночные маневры сложнее и подтянуть бесшумно достаточно крупный отряд в темноте никак не получится. Но если верить лейтенанту, здесь хватает народу, подготовленного не хуже родного спецназа. Да и опыт у кое-кого из них бывает куда серьезнее. Так что план выглядел более чем выполнимым. Ночью, малыми группами, форсировать стену и открыть ворота. Ну а там уж подойдут основные силы и тупо задавят массой. Стоит признать, сработали они неплохо. Скрытно приблизились. Вычислили момент, когда часовых на стенах не проверяют. Хотя, почему вычислили? Просто наблюдали долго и упорно. Вести разведку здесь тоже умели. Если время старое, то это не значит, что все тут примитивное. Прав был лейтенант, на этих умников любая армия будущего с руками бы оторвала. Приблизились, выбрали момент, скрытно взобрались, сняли часовых. Никто из бедолаг даже пикнуть не успел. А диверсанты уже рванули к воротам. И вот на этом этапе у них случился жестокий облом. Инициативный дурак хуже диверсанта. Истина старая, но оттого не ставшая менее актуальной. Когда же дурак оказывается еще и диверсантом, Все, туши свет и воду сливай. Любое дело, которое можно запороть, будет провалено с треском, а которое теоретически запороть нельзя с громким треском. Что сейчас, в принципе, и случилось. В принципе, шанс без лишнего шума взять в же охрану ворот был неплохой. Шанс сделать то же самое, но на шумев большой. Но нашуметь и не справиться. В общем, если кратко, один умник, оставленный охранять стену, Решил, пока его товарищи работают по основной цели, снять еще одного часового и нарвался на какого-то из немногих профессионалов, имеющихся в городе. Тот, может, подготовлен был и похуже незваного гостя, но убить себя просто так не дал. Вовремя среагировал, отразил первый натиск, заорал. А в осажденном городе, пускай и настала уже рутина вместе с сопутствующим бардаком и разглядейством, на сигнал тревоги народ подрывается быстро. Учитывая же, что масштабы города невелики, да и дежурная смена имелась. В общем, когда Семен примчался к воротам, там уже вовсю кипел бой. Драка шла жесткая, в темноте защитники города и диверсанты яростно резали друг друга. Под ноги Семену из проема ворот буквально вылетел с залитой крови стрелец, и оставалось лишь не мешкая занять его место, лоб в лоб сойдясь с отчаянно матерящимся по-английски здоровяком. Вкус английских блюд — Вид английских женщин сделали британцев самыми лучшими моряками в истории. Однако же на берегу они были солдатами хорошими, но ничем не выдающимися, конкретно этот экземпляр, возможно, тоже служил когда-то на флоте, Поэтому, собственно, и мог попасть в диверсионную группу. Тому, кто в шторм умирал паруса, стоя на качающиеся аж до волн мачте, нет проблем забраться на стену по привязанной к кошке веревке. Но вот за мастерства в бою. А это ему не добавило. Вооружен англичанин был абордажным тесаком, коротким, тяжелым, удобным для резни на тесной палубе, или, как вариант, в таком вот узком проходе. И выпад Семена он блокировал уверенно. Однако продолжения не ожидал. Помимо длины клинка, выходец из 21 века превосходил его и ростом, а значит, шириной шага. На миг связав тесак по воротам шпаги, Семен шагнул вперед, полоснул англичанина дагой по запястью И пользуясь секундной заминкой противника, шагнул еще раз, нанеся удар эфесом своего оружия. Шпага сама по себе не так уж тяжела, иначе ей, учитывая длину клинка, просто невозможно работать. Однако массивный эфес, плюс масса самого Семена, плюс скорость его движения, в общем, англичанина просто смело. И перешагнув через рухнувшее на камне бесчувственное тело, Семен едва успел парировать удар нового противника. Этот был поляком. В темноте не было видно ни одежды, ни лица, да и, в общем-то, все это было у народа так перемешано, что не разберешь, кто что носит и как рожу бреет. Но вот саблю рассмотреть удалось отлично. И наверняка такое оружие, кроме поляка, никто таскать не станет. То, что клинок с утяжеленным концом сильно изогнут, ладно, единого стандарта в мире нет. Подобное можно встретить где угодно. Но вот крестовина с невероятных размеров поперечиной — толком руку не защищающую и здорово мешающую в бою, такой изврат оружейной мысли таскать будет исключительно поляк. И причина одна единственная — национальный гонор. Рубиться столь неудобным оружием в тесноте — удовольствие ниже среднего. Семен четко, как на тренировке, увел вражеский клинок в сторону и тут же, не разрывая контакта, сделал выпад. Целился в плечо, попал в лицо. Тоже, в общем-то, неплохо. Выдернул шпагу из трупа, и обнаружил, что враги закончились. Все же народ, сбежавшийся сюда, имел представление, с какой стороны держать саблю. Может, средний уровень и был пониже, чем у наемников. Однако сейчас его вполне хватило. Диверсантов кого порубили, кого пристрелили, а парочку, включая нокаутированного семяном англичанина, тупо повязали. Но то, что противники здесь и сейчас подошли к концу, не значило, что окончен бой. Хотя бы потому что поляки сообразили, похоже, о диверсантов, и вместо того, чтобы тихо-мирно отойти на ранее занимаемые позиции, ринулись на штурм. Ну да, они что, зря ночью вставали и топали в темноте черти куда? Как же тут просто так уйти и не подраться? На штурм они впрямь пошли лихо. В какие-то секунды дошли до стен, не обращая внимания на довольно плотный огонь. Это, впрочем, и неудивительно. Ночью точность его невелика. Да и погибших товарищей не увидишь, что на душевном комфорте сказывается самым положительным образом. Ров атакующих практически не задержал. Еще во время прошлых штурмов его удалось завалить фашинами и очистить водную преграду не удалось. Имелся у поляков свой аналог снайперов, которые подстрелили несколько самых смелых. Теперь штурмующие прошли по рву, аки посуху, моментально установили лестницы и полезли на стены. Семен побежал туда же, но с другой стороны. Рядом бежали, орали, пихались, брицали железом другие люди, и это было правильно. На стенах пока что народ учить, и если поляки успеют, сомнут, и тогда их уже не остановить. Вот и бежали, спотыкаясь на узких крутых ступенях, и рискуя упасть и переломать себе все, что можно. Успели. Семен лихо на бегу смахнул шпагой кисть руки, ухватившуюся за край зубца. Не обращая внимания на вопль покалеченного, шагнул к следующему проему, тут же, не глядя, ткнув в него шпагой. Успевший забраться на стену наемник, получив в живот 20 сантиметров стали, сложился вдвое и без звука вывалился туда, откуда пришел. И еще один успел залезть, широко размахнулся с и забыл, что смотреть надо на 360 градусов. Позади него, словно из-под земли вырос стрелец, взмахнул бердышом. Что же, как говорила Анна Каренина, «Все люди делятся на две части». И те, кто лез на стены, исключениями не были. Рядом также, железом и порохом, встречали незваных гостей и другие защитники города. И было ясно, вломиться с ходу поляки не сумели. А значит, и этот штурм будет отбит. Главное продержаться, пока у Ляхов не кончится первый запал. А там уже будет легче. Так, в принципе, и получилось. Гонористые паны, народом были, стоит признать, храбрым. Вот только они слишком стойким, что в атаке, что в обороне. Сейчас это лишний раз подтвердилось. Каких-нибудь десять минут, и они откатились назад, а следом за ними торопливо, стараясь как можно быстрее покинуть простреливаемую со стен зону, отошли наемники. Впрочем, вслед им и не стреляли почти. В темноте попасть сложно, а лишний раз тратить порох не хочется. Чая его здесь не склады, рассчитанные на третью мировую. Городской арсенал бездонным не выглядел, и обороняющиеся понимали это очень хорошо. Когда Семен вернулся в дом, там горели огни. И охнула Матрена, увидев героя дня. Семен не понял сразу и лишь потом сообразил, что весь в крови. Думал чужой, но оказалось, что она большей частью своя. Просто разошелся порез, который он получил во время тренировки, что и вызвало достаточно сильное кровотечение. Смешно, боли нет вообще, а вся рубаха в кровище. Зато как увидел, так сразу и заныло. Ну, Тут уж за него взялись всерьез. На сей раз Матрена не стала отдавать процесс лечения в кривые мужские руки. Вместо этого она кликнула служанку, и вдвоем они перевязали Семена быстро и умело. Опыт у них явно имелся. И попробуй дернись. Служанка-то выглядела персонажем старого анекдота о том, что если женщина хочет похудеть и не влезает в хула то армяне возмущаются. «Вах, зачем портить красивой женщина. Примечание». «Хула-хуп» — спортивный снаряд в виде тонкого кольца большого диаметра. Используется в художественной гимнастике, цирковом искусстве, жонглировании, огненном шоу и фитнесе. Так вот, у такой бабищи хрен лишний раз дернешься. Пока Матрена возилась с перевязкой, она держала пациента мертвой хваткой, фиксируя не хуже слесарных тисков. Семен даже обиделся немного. Он, в общем-то, и без сторонней помощи бы не дернулся. Но что сделано, то сделано. Протестовать нет смысла, и когда закончились издевательства, он, отмытый и замотанный в бинты, пошел спать. Все же устал сегодня зверски. А настоящее веселье началось утром, когда поляки вновь пошли на приступ. Их не ждали, в городе уже попривыкли к тому, что после каждой попытки следует пауза в несколько дней. Однако на этот раз в стане врага то ли разозлились из-за неудачи, то ли просто рассудили. Их не ждут а значит, будет какой-никакой эффект внезапности. Хотя, скорее всего, ситуация оказалась еще более простой. К полякам привезли новые пушки взамен потерянных и хороший запас пороха. Стреляли они и без того каждый день, так что к обстрелам давно привыкли, и, в общем-то, не обращали на них внимания. Один черт, малокалиберная артиллерия лупила только по стенам, де-факто более обозначая свое присутствие, чем действительно нанося урон. К слову, не очень-то логичное поведение, но тогда на это никто внимания не обратил. А зря, потому что привыкшие к обстрелам люди не обратили в первый момент внимания и на огонь новой батареи. Батарея же имела как минимум два козыря. Во-первых, орудия в ней были заметно более серьезного калибра, а во-вторых, и главных, с ними пригнали очень хороших артиллеристов. Иначе как объяснить тот факт, что первый же залп восьмиорудийной батареи начисто снес цепи, на которых подъемный мост удерживался в вертикальном положении. Вообще подъемный мост – штука хорошая, только вот все местные фортификации были построены задолго до того, как артиллерия начала править бал на поле боя. Тогда толстые железные звенья теоретически гарантировали надежность конструкции. Вот только для противодействия летящим на бешеной скорости чугунным шарам Они не годились совершенно. Неудивительно, что разорвало их в один миг. Мост рухнул с жутким грохотом, заставив всех находившихся поблизости высоко подпрыгнуть, а лейтенанта, который как раз стоял рядом и обсуждал своего да и какой-то третистепенной важности нюанс ночного боя, плюнуть на общение и рвануть на стену посмотреть, что же там творится. Семен прибежал чуть позже и в результате смог выслушать комментарий профессионала, Обильно сдобренный не самыми лесными эпитетами в адрес поляков, строителей крепости и вообще всего происходящего. К слову, не согласиться с ними было довольно сложно, хотя бы потому, что ситуация после случившегося моментально просела в худшую сторону. Подъемный мост грохнулся шикарно, что в плане звука, что в отношении силы удара. А последние красноречиво говорили опоры, на которые раньше мост опускался плавно и аккуратно. Теперь силой удара их вбило в грунт примерно на полметра. И, как ни странно, это было наименьшей из возможных проблем. А вот куда более неприятным нюансом оказалось, как ни странно, мастерство здешних плотников. Семен еще в самом начале их вынужденного путешествия убедился в том, насколько качественно и в то же время нерационально они работают. Взять хотя бы те же доски. Как производят их в нормальной стране? Берут подходящее бревно и пропускают через пилораму, в какие-то минуты распуская ствол на несколько досок. Как делают те же доски здесь? А берут то же самое бревно, и топорами стесывают лишнее. Работы на целый день, и на выходе всего одна доска. Нерационально. Зато доска такая оказывается намного прочнее. При стесывании практически не повреждаются волокна, и гниет она медленнее. Так что материал, пошедший на изготовление подъемного моста был по факту намного выше качеством, чем аналоги далекого будущего. Если верить тому, что в свое время читал Семен, также готовили доски для обшивки своих дракаров викинги и пересекали на них океан. Итак, бревна, доски, да вдобавок хитрый, мастерам будущего такой и не снился, крепеж. И содержалось все это хозяйство в идеальном порядке, регулярно проходя осмотр и профилактический ремонт. Неудивительно, что рухнув, мост не рассыпался на элементы, Организовал полякам шикарный переход через ров. Единственно, идти по нему пока не было смысла. Надвратная башня была высокая и мощная, а ворота могли остановить любую атаку. Именно поэтому осаждающие уделили им особое внимание. Те пушки, что имелись у поляков ранее, могли бить своими ядрами в ворота хоть до второго пришествия. Не те у них калибры. Зато новые орудия живо показали, чьи в лесу шишки. Стреляли они редко от силы два залпа в час, если не меньше, зато и рокотали внушительно, и били качественно. Городские ворота были хороши, но противостоять против такой мощи их никто и никогда не планировал. А потому всем стало понятно, результат — лишь вопрос времени. Весь день город кипел, словно муравейник. С внутренней стороны перед воротами возводили на скорую руку вторую стену, точнее баррикаду, массивную, хотя и не слишком высокую по сравнению со стенами, так и вовсе не производящую впечатление серьезной защиты. На взгляд Семена проще было бы завалить проход, однако почему-то строили именно стену. Что же, те, кто здесь прожил всю жизнь, наверняка был компетентнее в том, что касалось обороны крепостей с использованием примитивных средств. Поэтому он не умничал, а вместе со всеми таскал бревна и камни. Последних, к сожалению, было маловато, поэтому в ход шли даже разобранные печи каменки из бань. И все равно получалось как-то убого. И ясно было, что хороший, грамотно спланированный штурм эта подделка не остановит. Строительство шло практически до темноты. И Семен очень быстро выяснил неприятный для себя нюанс. Если физически он был с местными плюс-минус на одном уровне, то в плане выносливости они его заметно превосходили. Все же тренировки это одно. А целый день ходить за сохой, По несколько дней преследовать в лесу зверя или без кранов строить дома — совсем другое. Причем разница была столь заметна, что, дабы не потерять лицо, ему пришлось буквально сцепить зубы и работать, работать, работать. Пожалуй, единственным, что немного примеряло Семена с окружающей действительностью, был вид лейтенанта. Их несгибаемый офицер упахался ничуть не меньше, даже его подготовки тут не хватало. Однако же крепился и виду не показывал так что приходилось соответствовать. Тем не менее, к вечеру всем миром, да в авральном темпе, стену все же соорудили. Оценив ее, Семен лишь морщился недовольно. Комара ее, разумеется, не пропустит, но вот против чего-нибудь более серьезного постройка выглядела явно слабовато. Тем не менее, воевода был доволен. Матвей тоже. Странно все это, но уточнять детали не было ни сил, ни желания. Семен до дома едва не полз, настолько устали мышцы. Лейтенант отстал, а потом и вовсе исчез куда-то. К пассии своей пошел, неугомонный, — мелькнула в голове мысль. А Откуда силы-то берутся? Впрочем, своя доля сермяжной правды в этом умелась. Завтра будет жарко, да и вообще идет война. Так что кто знает, может, все это в последний раз. Семен поймал себя на мысли о том, что зря он, наверное, отвергает откровенные намеки ученицы, Однако мысли эти прошли краем затухающего сознания, после чего он просто рухнул и заснул, неужиная и вообще ни на что не обращая внимания. Спать, спать! И плевать, что творится снаружи. Откровенно говоря, никто даже не пытался ему мешать. Тем более, что с наступлением темноты обстрел прекратился. Поляки тоже хотели отдохнуть. Да и порох зря тратить на неприцельную по случаю нулевой видимости темноту, тратить не жаждали. Вставшая тишине, Обе противоборствующие стороны расползлись по норам отсыпаться. Лишь часовые ходили туда-сюда по стенам, подсвечивая себе факелами. Все говорило о том, что завтра и впрямь будет тяжелый день. В принципе, так и получилось. Оставалась, правда, надежда на отсрочку, но она умерла трагически быстро. Где-то к обеду ворота, наконец, сдались. Причем разрушилась не окованная железными полосами дерево створок а мощные, кажущиеся несокрушимыми петли. Их то ли выломало из камня от сотрясений, то ли покорежило от попадания ядер. Конечно, мишенью они были хреновой, но когда продолжается долгий и нудный обстрел, роль играет не баллистика, а статистика. Да и пушкари у врага, чего уж там были хороши. В общем, сначала разлетелась верхняя петля у правой створки, затем вторая. Какое-то время створка держалась, но после еще нескольких попаданий накренилась и, выворачивая остатки крепежа и засов, с грохотом рухнула вниз. Побалансировала пару секунд на краю моста и со скрежетом, вызывающим зубную боль, сползла в ров, где застряла намертво. Хотя, откровенно говоря, это уже не играло никакой роли. Путь атакующим был открыт. Поляки не торопились, логично рассудив, что незачем утомлять людей заранее и с самого утра заставлять их стоять в строю. Вдруг сегодня ворота устоят, какой тогда смысл? Да и эффект внезапности, просто в силу четко продемонстрированной точки удара, изначально отсутствует напрочь. Так что они просто ждали результата обстрела. Зато когда все же стало ясно, что штурму быть, тоже зря не мешкали. Последнее, впрочем, было простой задачей. Буйные и не слишком дисциплинированные в свободное время, когда доходило до настоящего дела, наемники моментально преображались. Несколько минут и толпа превращается в армию, состоящую, правда, из отдельных отрядов. Зато отряды эти спаяны железной внутренней дисциплиной, да и с соседями взаимодействовать умеют неплохо. Потому хотя бы, что понимают, это залог победы, да и просто выживания. Опять же, оружие у каждого солдата всегда под рукой. Да и сами поляки, несмотря на гонор, отнюдь не идиоты. Знают, когда можно бузить и качать права, а когда надо сцепить зубы и подчиняться любому приказу командира. Так что к моменту, когда ворота сдались, перед крепостью стояла готовая к атаке армия, не теряя времени, двинувшаяся на приступ. Надо признать, встретили их хорошо. С надвратной башни и прилегающих участков стен по атакующим стреляло все, что могло. Те, впрочем, тоже не оставались в долгу. Их стрелки буквально засыпали стены пулями, вынуждая обороняющихся вести огонь практически неприцельно. Под ненадежным, однако, действенным прикрытием излечащего свинца штурмовые колонны добрались до моста без особых потерь. Кого-то выбивало, естественно, однако уцелевшие равнодушно перешагивали через трупы и шли дальше. Эпоха не располагала к гуманизму, и это делало армии, даже такие карманные, малочувствительными к потерям. Вот так, сохраняя строй, они перешли на бег и буквально вломились в открытый проем где их ожидало, естественно, очередное препятствие. Все же строители городских укреплений не зря ели свой хлеб, и вся надвратная башня, включая десятисожженный арочный проход, была усеяна бойницами, из которых по нападающим ударил плотный град пуль. В толчье сжатого между стенами пространства пули иногда доставали сразу двоих, а иногда и троих. Несколько раз взрывались гранаты, силой взрывов и осколками доставая по нескольку человек разом. Но атакующих этим было уже не остановить. Им, видимо, тоже надоели топтание у стены и жизнь в походных палатках. Захваченный посад физически не мог принять всех. А потому перспектива добычи, теплых домов, вина и баб подхлестывали наемников не хуже кнута. Рывком преодолев негостеприимный туннель, они ворвались в город и уперлись в баррикаду. И вот тут Семен понял замысел воеводы. Громыхнуло вроде бы не так уж и сильно, но эффект был впечатляющим. Как оказалось, перед баррикадой имелась хитрая формы яма с заложенным внутрь порохом, а также каменными осколками и прочим мусором. И когда взорвался пороховой заряд, вместо образования воронки энергия оказалась направлена аккурат в сторону прорыва. Каменный дроп ударивший по наемникам в упор, сработал ничуть не хуже дорогих и дефицитных железа и свинца. Примечание. дроп Устаревшее название картечи. Первые ряды буквально вымело, словно мусор веником. В образовавшуюся кучу малу, нестройно, однако вполне эффективно, разрядили свои пищали защитники города. А на финал из потолка башни рухнули сразу три решетки, сработанные из толстых в руку толщиной железных прутьев, а снизующие имеющие длинные, похожие на наконечники копии, шипы, Они просто смели, убивая их о тех, кто не успел отскочить. Но главное, решетки перегородили проход, рассекая наемников на небольшие плотные группы. Оставалось просто стрелять. Теоретически, у атакующих еще был шанс. В конце концов, снаружи оставалась куча народу, способного и на стены влезть, и банально помочь отжать решетки. Но, как оказалось, защитники города предусмотрели и это. Второй заряд был заложен под мост. И потому, как ювелирно он сработал, Семен понял, куда вчера делся лейтенант. Наверняка он иминировал конструкцию. Такой подготовки в минно-взрывном деле, как у него, у местных не было и быть не могло. Да и судя по тому, как четко все сработало, взрыватели были куда совершеннее всего, известного местным умельцам. Нельзя сказать, что на мосту погибло много врагов. Человек 10-12, вряд ли больше. Еще сколько-то пострадали от летящих во все стороны обломков деревянных конструкций. Бревном или даже куском доски может переломать человека не хуже, чем каким-либо высокотехнологичным оружием. Но главный эффект от взрыва заключался в другом. Еще с путь, по которому противник мог добраться до разрушенных ворот. А фашинами на этот раз полки запаслись в совершенно недостаточном количестве. И в результате относительно стройные ряды наступавших сгрудились на краю рва, моментально превратившись в толпу обыкновенную слабоуправляемую все бы ничего стрелки на стенах были частью подавлены частью сидели не рискуя лишний раз высовываться и делая лишь редкие неприцельные выстрелы но как раз в этот момент сработал третий заряд куда более мощный чем два предыдущих вход снова пошел каменный дроп по толпе он хлестнул с пугающей эффективностью сколько там погибло народу сказать не взялся бы никто однако взрыв стал последней каплей вначале штурмующие попятились Но в разношерстной армии организованное отступление очень легко переходит в беспорядочное бегство, особенно когда гибнет много офицеров. они по обычаю этого времени стояли в одних рядах со своими людьми. И неудивительно, что польская недоармия ретировалась прямо-таки невероятной скоростью, бросив оставшихся запертыми между решетками на произвол судьбы. Ловушка захлопнулась. Застрявших в воротах тупо перестреляли. Не было ни у кого желания брать их в плен. Смысл? В осажденном-то городе. Корми еще потом, трать ограниченные объемы драгоценного продовольствия. Легче потратить немного пороха. Все было кончено за каких-то несколько минут. Вот так допрыгались гады. И это было логично. Они что думали, дикие русские не умеют воевать и не знают, как защищать города? Эти уроды еще и государства не имели, когда наши предки города и брали, и защищали, а главное строили. Именно такие мысли крутились в голове Семена, когда он, не обращая внимания на ноющие со вчерашнего дня мышцы, вместе с другими защитниками выбрасывал трупы за крепостную стену. Сдергивал с них доспехи, проверял карманы на предмет трофеев, в обороне ни одна пуля лишней не будет, да и монеты в свете нынешних раскладов пригодятся. Да-да, это все не мародерство, а сбор трофеев – дело насквозь обыденное, в традициях текущей эпохи. И все это без малейшей брезгливости обломало его жизнь. В свете этого возникал логичный вопрос. Насколько далеко ушел в своем моральном развитии интеллигент 21 века от разбойника века 17-го? Однако Семен настолько вымотался за эти дни, что плевать ему было на высокие материи. Хотелось в баню и отоспаться. Причем все равно в каком порядке. Сейчас же, закончив с уборкой, пришлось вместе со всеми заняться переноской тяжестей. То, что вчера служило материалом для баррикады, теперь отправлялось в проем. Выбить такой завал артиллерии будет сложновато. Конечно, и обороняющимся это доставит определенные хлопоты. Вот только горожане, знающие тут каждый камень, случись нужда, варианты выйти и обратно вернуться найдут. А вот осаждающим никто легкой жизни не обещал. И вообще, чем больше их тут погибнет, тем лучше. Хоть земля плодородней станет.